Год закончился без снега. Когда занятия возобновились, коллеги вели разговоры только о костелле. Хорошо, что хотя бы не холодно, говорили они. Но если правда, что у него начался диабет, он протянет ноги. Но что мы можем сделать для него? Ничего! шептались мы. Ничего! Круг подозреваемых может расшириться. Приунывший и озлобленный лучи не помалкивал. «Когда я подходил к подъезду школы, то каждый раз ожидал увидеть там машину, немцев, военных. За всеми нами следят, — сказал кто-то, — за ребятами, за домами. Но и дела. Нас схватят как заложников, — старый Доминику говорил». Мы дошли до того, что если кому-то плохо, то и ложиться нельзя. «Профессор, остерегайтесь!» — выкрикивали самые бойкие ребята. В эти дни я почти жалел директора школы. Он беспокойно вздыхал и вздрагивал при каждом телефонном звонке. Было ясно, что Костелли, поговорив с главным инспектором, сам накинул себе на шею веревку. Его дряблая и печальная физиономия ни у кого не вызывала жалости, он сам этого хотел. Впрочем, если подумать, он одинокий и упрямый, уже и раньше жил, как в клетке. Но мы все так жили, окруженные стенами, в постоянном страхе, чего-то ожидая, и каждый шаг, каждый слух, каждый неожиданный поступок хватали нас за горло». Усиливо Пилико, по крайней мере, однажды усмехнувшись, сказал директор, хватило ума самому пойти в тюрьму и не втягивать неприятности никого из своих коллег. А родственники? Ради бога, пусть о них думает он. Мы забыли и о Кастелле. Я хочу сказать, что перестали говорить о нем. Но, как и о Тона, и о Гало о солдате из Валдарно и о брате Эгле. Я неожиданно вспоминал о нем, когда случалась какая-нибудь неприятность, при сигнале тревоги, на ледяной горе, когда все было покрыто инем при тревожных новостях. Чаще всего я о них думал, ложась в темноте в постель или спускаясь в Турин, когда солнце окрашивало в кроваво-красный цвет стекла пятого этажа. Зимой по утрам золотистая дымка, пронизанная солнечными лучами, всегда примеряла меня с миром, давала мне свет надежды. Даже в первые годы войны мысль о том, что в мире остаются подобные радости, наполняла меня тревожным ожиданием. Сейчас и это исчезало, и я не осмеливался даже возмущаться. О своем брате Эгли болтала достаточно легковесно. Она считала, что он почти излечился от прежних восторгов и казалась спокойной. Нет, к немцам он не перешел, не стоило этого делать. Но он не объединился и с вчерашними врагами. Он был слишком законопослушен. Сейчас он в Милане, работает инженером, его прячут его друзья. Он теперь штатский человек. «Если мне придется бежать и прятаться, — спрашивал я себя в те дни, — «Куда мне податься? Где я буду ночевать? И где найду кусок хлеба?» «Найду ли я другое место, подобное этому дому?» «Немного тепла, где можно будет передохнуть?» «Я чувствовал себя загнанным и виноватым. Я стыдился своей спокойной жизни. Я думал о слухах, об историях, о людях, укрывшихся в монастырях, в башнях, в ризницах. Что за жизнь среди этих холодных стен?» за цветными витражами, среди деревянных скамеек, возвращение в детство, к запаху ладана, к молитвам и невинности. Конечно, это не самое плохое в подобное время. Я обнаружил в себе поползновение, почти нетерпеливое желание окунуться в такую жизнь. Прежде проходя мимо церкви, я думал только о колено преклоненных старых девах и лысых стариках, об их надоедливом бормотании. Ведь все это не в счет. Ведь церковь, монастырь могут быть убежищем, где, прижав руки к лицу, прислушиваешься к тому, как успокаивается твое сердце. Но для этого, думал я, не нужны ни нефы, ни алтари. Достаточно мира. Нужно, чтобы перестала литься кровь. Помню, что я пересекал площадь, и эта мысль меня остановила». Я вздрогнул. Меня охватила радость, неожиданное блаженство. Молиться, войти в церковь, — подумал я, — прожить миг в покое, возродиться в мир, где не льется кровь. Но уверенность исчезала. Чуть позже, увидев церковь, я вошел туда. Я остановился у двери, прижавшись к холодной стене. В глубине, под алтарем, — Теплился красный огонек на лавках ни души. Я уставился на пол и припомнил те мысли. Мне хотелось вновь ощутить ту радость и уверенность в неожиданном покое. Ничего не получилось. Вместо этого я спросил себя, отправят ли Дино на службу. Мы с ним об этом никогда не говорили. Я не мог припомнить, чем он занимался по утрам воскресенья. Безусловно, бабушка ходила к Мессе. Мне стало скучно, и я вышел на улицу глотнуть свежего воздуха. Я никому не рассказал о том мгновении, о том всплеске радости, тем более Коте. Я задавал себе вопрос. Те, кто посещает церковь, мои женщины, священник и санты Маргариты... Испытывали ли они подобное в тюрьме или под бомбами? Перед нацеленными ружьями снисходила ли на кого-нибудь подобная умиротворенность? Наверное, тогда можно принять и смерть. Но говорить об этом было невозможно. Это было как войти в церковь, поприсутствовать на службе, бесполезный поступок. Самым прекрасным в службе, в алтарях, в пустых нефах был миг, когда выходишь на улицу и вдыхаешь воздух, а за тобой, свободным и живым, захлопывается дверь. Только об этом и можно было говорить. В теплоте столовой в конусе света, пока Эльвира шила, а старуха дремала, я думал об ине, о трупах, о бегстве в леса. Месяца через два наступит весна, холм зазеленеет, на нем появится что-то новое, что-то хрупкое, он возродится под этим небом, и в войне наступит перелом. Уже говорили о наступлении и новых десантах. Это было похоже на то, как люди выходили из бомбоубежища под последними ударами убегающих самолетов. Об этом я не рассказал, Кате, но мне хотелось знать, «Верит ли она в подобное?» Она ухмыльнулась и ответила, что верила в подобное. Она остановилась на тропинке. Было уже темно, мы возвращались из Турина, и она сказала, что иногда ей хочется молиться, но она может удержать себя. И добавила, что если у кого-то нервы не в порядке, тому нечего делать в больнице, там всякое бывает». Но молитва успокаивает нервы, проговорил я. Посмотри на священников и монахинь, они всегда спокойны. Суть не в молитве, ответила Катя. Суть в их ремесле. Чего они только не насмотрелись. Я подумал, что все мы живем как в больнице. Мы вновь пошли. Покой, бесполезная передышка теперь казались мне бессмысленными и преодоленными вещами. Действительно, говорить о них было не нужно. Нельзя, проговорила Кате, молиться не веря. Это не принесет пользы. Она говорила сухо, как бы отвечая на какую-то речь. Но все же верить нужно, сказал ей я. Если ни во что не веришь, значит не живешь ты взяла меня под руку. — Ты в это веришь? — Мы все больные, — ответил я, — и хотим излечиться. Наша болезнь внутри, достаточно убедить себя, что ее нет, и мы будем здоровы. Тогда Котэ посмотрела на меня с удивлением. Я ожидал улыбки, но ее не было. Она сказала, — Настоящих больных нужно лечить... «Ухаживать за ними. Молитвы не помогут. И так во всем. Так говорит ифонса «Имеет значение то, что ты делаешь, а не то, о чем говоришь». Потом мы заговорили о Дино. Это было намного легче. Катэ согласилась, что ей нелегко его тянуть, что нужно научить его самому во всем разбираться, давать ему время самому принимать решения. Но ей это не удается. Бабушка иногда водит его на мессу и отправляет причащаться. Я и сказал, как бы она ни поступала, дети еще не могут принимать решений. Посылать или не посылать их в церковную школу — это уже выбор. Это значит учить их тому, чего они не хотят. «Даже неверие тоже религия», — пояснил я. «От этого никуда не убежишь». Но Катэ сказала, что нужно постараться объяснить ребенку две идеи и потом предложить ему сделать выбор. Тогда я рассмеялся, улыбнулась и она, когда я сказал ей, что лучший способ вырастить верующего — учить его неверию, а неверующего наоборот. «Правда!» — закричала она. «Действительно правда!» Мы остановились около калитки. Рядом со мной уже прыгала собака. Единственный раз мы говорили о таких вещах. На следующий вечер я не увидел Кате на остановке трамвая. Именно в тот день я подумал о том, что нужно побывать за Дорой у других. Потом из-за холода и долгой дороги я туда не пошел. Я вошел под сень опавших листьев, перебирая тот наш разговор, вновь возвращаясь мыслью к Кастелли. Эльвира мне сообщила, что приходил молодой парень и просил прийти в фонтаны. Она не знала, кто это был. Я, недовольный, что Эльвира таким образом что-то узнала, тотчас до наступления темноты отправился туда. Эльвира крикнула мне вдогонку, вернусь ли я к ужину. В фонтанах я нашел всех, кроме Фонсо и Джулии. Нандо, стоя в дверях, тревожно мне махнул. На столиках во дворе я разглядел чемоданы и узлы. Все бродили по кухне, Дино грыз яблоко. — Ах, ты здесь! — воскликнула Коте. Они хотели меня предупредить, чтобы я не ходил за Дору. — Тучи сгущаются, — проговорил Нандо. — Начинается. — Нет, фонсы в горах успокоили меня, а Джулия... Ее сегодня схватили немцы. Я не испугался. Сердце у меня не оборвалось. Месяцами я ждал этого мига, этого удара. Или, быть может, когда что-то начинается по-настоящему, пугаешься меньше, потому что исчезает неопределенность. Даже и сиюминутное беспокойство не вызвало у меня страха. «Женщина», — сказал я, — «всегда выпутается». Никто мне не ответил. Проблема была в другом. Схватили ее случайно или уже давно следили за квартирой? На фабрике многих арестовали и изъяли много материалов. Ее вызвали во двор вместе с другими товарками и всех загнали в фургон. Кто-то тут же побежал предупредить остальных. Возможно, в это время в квартире проводили обыск. Жена Нандо вопила, что было глупо убегать из дома. Так придут сюда, искать их в фонтанах. Катэ строго сказала, что никто не должен так говорить. «Если бы не Джулия», — заговорила ее младшая сестра. Мы вели спор о смелости Джулии. Один вопрос вертелся у меня на языке. Я не осмеливался задать его. «Если бы они что-то знали, — прошамкала старуха, — то вас уже бы сцапали!» «Бедняжка Джулия», — сказала Коте, — «нужно отнести ей одежду». Тогда я вспомнил, что в школе о Костеле никто не позаботился. Я спросил, «В тюрьму можно приносить передачи?» Послышался шум автомобиля. Все замолчали. Двигатель гудел все громче, мы затаили дыхание. Машина быстро проехала, мы посмотрели друг на друга так, будто нас вытащили из воды. «Передачи принимают?» — настаивал я. «Иногда. Но сначала попользуются ими сами. Дело не в вещах, а в памяти», — пояснил Нандо. Я никому не рассказал, о чем подумал. Только Дино вдруг выдал мои мысли. «Давайте спрячемся в подвале», — предложил он. «Перестань!» — взорвалась его мать. Мы все время возвращались к Джулии. «Опасность», — сказал Нанду, — «была в том, что она потеряет голову и наговорит дерзостей. Она слишком сильно ненавидела тех людей. Если им удастся разозлить ее, я ушел от них уже ночью». Мы должны были увидеться с Коте в Турине. Я вышел в темноту двора с чувством облегчения. Там меня поджидал Бильбо. Увидев его, я вздрогнул. «Собака и заяц», — подумал я. Наступило время карнавала, и странно, площадь, по которой я проходил каждый день, направляя в школу, заполнилась балаганами праздно шатающейся толпой, каруселями и открытыми прилавками. Я видел замерзших гимнастов, повозки. Весь этот беспорядок и шум не вызвал у меня привычного огорчения. Казалось чудом, что еще встречаются люди, у которых осталась страсть к путешествиям, которые сильно напудривают себе лица и выходят на площадь в таком виде. Половина площади была разворочена бомбами — Здесь с любопытством бродило несколько немцев неудел. Нежное февральское небо успокаивало изболевшееся сердце. На холме под сгнившими листьями должны были проклюнуться первые цветы. Я отдал себе обещание поискать их. Теперь, идя по улицам, я все время оглядывался, не следят ли за мной. Я подождал, пока котте сойдет с трамвая, потом догнал ее на середине склона. Вечером уже было светло. Она сообщила мне новости от Джулии и других. Было известно только, что Джулия жива. Всюду шептались о покушениях и репрессиях немцев. Всегда ждали, что в один прекрасный день заложники возьмут какую-нибудь женщину и поставят ее к стенке. Фонса больше не приходил в Турин. Он занимался в горах подготовкой к весенним операциям. В одну из этих ночей его люди должны были прийти в фонтаны, чтобы забрать все припасы. Об этом мне сказала К.Т. «Слава Богу!» — проговорил я. «Поторопитесь! Это просто безумие!» Она улыбнулась и сказала мне «Я знаю». Глава шестнадцатая